«Опасайся ее!» «И потому я тоже буду с тобой чесна. «В конце концов, почему бы не попробовать?» «Иоланда права, в парне чувствуется потенциал. И в качестве живого сподвижника он принесет гораздо больше пользы, нежели став мертвым врагом. Без Безвариат рассказывал, для чего нужна прай-машина». «Нет», — поколебавшись, ответил Карлос. «Хочешь знать?» Пока ты говоришь, я живу. Логично. Агата помолчала, после чего указала на мягкое полукресло напротив. Кстати, ты можешь присесть. Спасибо. Полукресло располагалось чуть сбоку, и теперь Карлос мог видеть леди Кобрин полностью и наслаждаться, угадывая линии безупречного тела, скрытого под тонкой тканью модного платья. Мой отец Фридрих Кобрин был великим воином, Одним из тех, кто выковал нам победу в войне за туманную рощу. Именно он совершил самоубийственный прорыв и пришел на помощь полкам, погибавшим у квадратной горы. Если не ошибаюсь, среди спасенных рыцарей был и твой отец, Карлос. Не ошибаешься, подтвердил юноша. Но отец всегда возносил благодарности Ферауту. Это политика. Грязная, подлая, но такая нужная политика. Докты должны верить в центральную власть. Должны быть уверены, что император способен их защитить А потому все великие подвиги приписывались Фарауту Агата помолчала Мой отец спланировал битву за туманную рощу Он придумал, а главное он осуществил обходной маневр С помощью которого нам удалось на голову разбить одарнийцев Но император прописал всю славу себе, потому что... Докты должны верить в центральную власть Да, кивнула леди Кобрин И поэтому мой отец не обиделся. Фридрих понимал, что императору необходим авторитет, пусть даже и краденый. Но Фараут боялся, что правда вскроется, и отца стали отодвигать в сторону. Ему пришлось уйти из большой политики. Однако в тот момент Фридриху было выгодно оказаться в тени, потому что здесь, в Кабрийских горах, он отыскал... «Прайм», — догадался Карлос. «Прайм», — подтвердила Агата. «В моих горах есть металлы. Отец заложил здесь множество шахт. Однажды рудознацы случайно наткнулись на подземное озеро Прайма. Его запасы меньше богатств туманной рощи, но Прайма здесь гораздо больше, чем в обычных источниках, которыми пользуются лорды». «Вот почему Фридрих построил три вершины», — прищурился Карлос. «Замок стоит над озером». А поскольку твой отец был крепко обижен на фараута, он не рассказал ему об озере. Потому что император не оставил бы у лорда настолько богатое месторождение. И отец мог потерять власть. Власть. Все проблемы из-за нее. Никто не хочет терять власть. И эта история заставила меня понять, что все наши проблемы из-за прайма. Что? Карлос недоуменно уставился на леди. «Шутишь?» Первая война разразилась из-за Прайма. Доктам нужен был надежный источник, и мы пошли в туманную рощу. Сейчас она истощается, но Прайм лежит в основе всей нашей цивилизации. А значит, вторая война случится опять из-за него. И снова будет литься кровь, снова будут гореть города, они бы превратятся в поля сражений. Прайм заставляет нас воевать. «Я поняла, как можно остановить войны». Гордо закончила Агата. Как сделать их бессмысленными? Причина войн не в отличиях доктов от одарницев, а в прайме. Карлос сумел сохранить трезвую голову, однако признался себе, что леди Кобрин заглянула в суть конфликта гораздо глубже него. И как, поинтересовался Грит, нам нужно столько прайма, чтобы хватило всем. И не просто хватило, а с избытком. Если прайма окажется много, он перестанет быть причиной войн, и повсюду воцарится мир, вечный мир, Карлос. Не будет повода для войн. Глаза леди Кобрин горели ярким огнем. Чувствовала, что она не просто излагает взгляды, она искренне верит в то, что говорит, и готова на все, чтобы добиться желаемого. Мой отец был великим воином. Он растил меня для жизни среди воинов, «Учил быть их повелительницей, но мирная жизнь привлекает меня гораздо больше. Я придумала, как можно избавиться от бесконечных войн». «Не понимаю», – признался Карлос. «Что ты придумала?» Агата взяла со стола кубок с водой, поднесла его к губам и сделала несколько глотков. Она прекрасно понимала, что юноша следит за каждым ее жестом и специально устроила ему маленькое представление – позволив полюбоваться на вздымающуюся во время глотков грудь. А дарницы верят, что Прайм есть истинная сила мира, пришедшая к нам во время катаклизма, продолжила леди, вернув кубок на стол. Но в то же самое время мы исследуем прайм и применяем его в механизмах, считая обыкновенным, хоть и обладающим необычными свойствами веществом. А как нас учит алхимия, любое вещество можно получить в лаборатории искусственным путем. «Прайм? В лаборатории?» Юноша недоверчиво покачал головой. «Я читал, что все подобные опыты потерпели неудачу, даже безвариат». Безвариат верил в успех, а вот Пауль, которому не хватает твердости брата, в какой-то момент эту веру утратил. Агата усмехнулась. Безвариат потерял покровительство императора. Работа была остановлена на середине. Сотрапезник разозлился и отправился к тебе. На самом деле, это я отправилась к нему, фихтер не стала скрывать леди. Без Безвариат и представить не мог, что у кого-то, кроме императора, окажется необходимое количество прайма. Я поговорила с ним. Агата на мгновение сбилась, на одно единственное мгновение. Однако Карлос не обратил внимания на проявленную слабость. И мы договорились. Наши взгляды оказались на удивление близки. Сотрапезник согласился, что Прайм является причиной войн и был готов на все, чтобы получить вещество в лабораторных условиях. Но ваш договор хранился в тайне. Естественно, кивнула леди Кобрин, император не должен был узнать о моем озере и о том, что я хочу изменить мир. Ты не просто хочешь, а делаешь все, чтобы достичь своей цели. Договариваешься с отвергнутым гением, рискуя жизнью, раскрываешь ему свою тайну, тратишь огромные средства. Размах проделанной работы впечатлил Карлоса не меньше, чем невиданная красота Агаты. Перед ним действительно сидела великая, идеальная женщина, способная повелевать кем угодно, желающая стать владычицей мира. Пезвряд увлекся. Работал дни напролет, ставил многочисленные эксперименты, опыты. Без счета тратил деньги и прайм, но познал его. Научился разбирать прайм, как дети разбирают игрушечные домики, но не мог воспроизвести. Леди Кобрин вздохнула. Что-то было недоступно гению сотрапезника. «Необычное свойство?» Агата приподняла указательный палец, показывая Карлосу, что следует дождаться окончания рассказа, и продолжила. После двух лет опытов, безвариат научился создавать субстанцию, которая так же, как Прайм, могла проникать в любой металл и жидкость, но она не обладала главным свойством Прайма. В ней не было силы. Поначалу я злилась, мы стали много ругаться с безвариатом, обвиняя друг в друга в неудачах а потом почти одновременно вспомнили об одарнийцах, о том, что они считают прайм проявление истинной силы мира. Леди Кобрин выдержала короткую паузу. Ты был прав, Карлос. Нам не давалось воспроизведение необыкновенного, и потому мы обратились к тем, чья наука на этом самом необыкновенном и построена. И я познакомилась с Иларио которого характеризовали как мудрого, пытливого человека и очень сильного мага. Идея создать искусственный прайм и тем сравняться с древними богами захватила Хираву, так же, как перспектива позабыть о войнах. Агата вновь помолчала, а по ее изящным губам скользнула тень улыбки. И мы продолжили работу втроем. Ты не представляешь, Карлос, как трудно было заставить их работать вместе. Докто и одороница, ученого и мага. В первое время они даже не понимали друг друга, но постепенно сумели найти общий язык, поняли, что друг без друга не справится, и с головой погрузились в работу. И Ларио высказал теорию, что Прайм, являясь проявлением истинной силы, должен содержать в себе нечто необычное, что невозможно получить в лаборатории, некую материю, которая, собственно, и придает ему силу. «Но где ее взять?» Леди Кобрин усмехнулась. «И тогда мы вспомнили о героях. Раз они являются детьми Прайма, значит, в них есть необходимая нам материя. Частичка необыкновенного, дающая им силу», – прошептал Карлос. «Почти год мы пытались научиться извлекать из героев необходимую нам субстанцию», – ровно произнесла Агата. «Жертва!» Вот что превращает искусственный Прайм в настоящий. Жертва героя, ребенка Прайма, жертва того, чьей сутью стал Прайм. И что? Едва слышно поинтересовался Лорд Грид. Мы готовы к последнему эксперименту, торжественно ответила Леди Кобрин. Если он удастся, то смерть одного героя позволит напитать силой такое количество искусственного Прайма, какое за день добывают в Туманной Роще. «Мы нашли источник Прайма, мы сделали бессмысленными войны».